Глава шестая. Я едва не подскочила, резко обернувшись. еще и плед уронила. А когда поспешила к окну, то вообще запуталась в нем ногами и растянулась по полу, прибольно чиркнув ладонями об палас. Руки прижгло, и я зашипела. Боюкая несчастной ладошки, я таки добралась до распахнутого окна. Там уже было тихо, но, похоже, не меня одну потревожил этот душераздирающий вопль. В окнах зажигался свет, а кто-то из мужчин даже выскочил наружу, прямо в полосатых пижамах. А один дедуля даже в колпаке для сна, в лучших традициях. «Госпожа Мадлен!» — раздался стук в комнату. Открыто отозвалась. Приоткрыв дверь, показалась взволнованная Ирма. «С вами все хорошо!» Она, кажется, уже тоже давно спала, судя по помятому лицу. Длинная рубашка до самых пят и кружевной чепец выглядели на ней весьма мило и очень по-домашнему. «Да, а ты? Напугалась?» — уточнила на всякий случай. Глаза женщины так блестели в ночном мраке, что я и сама за нее распереживалась. «Ох, страх-то какой!» «Кто же ты так кричал?» «Такого не бывало прежде?» «Что вы? У нас тихий городочек. Даже супруги, когда бронятся, и то шепотом стараются, чтобы никто не услышал. Потом ведь все судачить начнут. А это никому не надобно». Снова задумчиво повернулась к окну. Меня так и подмывало отправиться на улицу. Что, если кому-то нужна помощь? Я уже начала искать взглядом халат, или что-то, чтобы накинуть на плечи. Но тут послышался топот копыт. Глянула наружу и увидела Адама, который торопился вдоль по улице, верхом на сизом зубраше. Похоже, эти животные у них здесь вместо лошадей. Ох, господин полицмейстер уже отправился разбираться. Облегченно выдохнула Ирма, выглядывая из-за моего плеча. Откуда же он узнал? «Как верно сообщили, через тревожный колокольчик», — пояснила служанка и тут же хлопнула себя по щеке. «А я же вам про него и не рассказала!» В итоге мы дружно отправились на первый этаж, где на полке возле входной двери, отдельно от всех прочих домашних штучек, гордо стоял золотистый колокольчик. Оказалось, что стоит в него потрезвонить, как сигнал попадет в отделение местной полиции. И доблестный ее представитель примчит на зов. Одно время, когда господин Хиггинс только заступил на службу, он звонил особенно часто. Ирма не сдержалась и тихонько хихикнула. Я понимающе улыбнулась. Пока господин полицмейстер не стал брать штрафы за ложный вызов, И все же интересно, кто это был. Зябка поежилась от воспоминания о Том Крике. Впрочем, мне было о чем еще поразмыслить. Ох, вот страх-то. Она вдруг с надеждой глянула на меня. Не хотите ли чаю? Кивнула, хотя, очевидно, Ирму нуждалась в нем куда больше. Я только накину что-то. Да и вы бы тоже. Летом мы не топим дома, а ночью может быть довольно прохладно. Хорошо. Уже позже, сидя в кухне и грея руки об чашку чая, я не без удовольствия слушала трескотню моей домоправительницы. Ферма была какая-то уж очень уютная. «Так госпожа Горгрив потом три дня его на порог не пускала!» Подытожила женщина рассказ о неверном муже одной из соседок. Покачала головой. Сплетничать я была непривычна. Но вот послушать о соседях лишним не будет. А потом? Простила? «Так, конечно! Куда же его девать?» Я покивала с некоторым удивлением. «Да уж, нравы у них тут, похоже, весьма свободные. Вроде такие леди и джентльмены, а измена в порядке вещей. Интересно, а если я найду себе кого-то, мой муженек будет сильно против?» Едва эта мысль мелькнула. Как перед внутренним взором встала сегодняшняя сцена в лавке. Как улыбчивый полицмейстер лобзает мне ручку. Тьфу, дурочка, ей-богу. Суток не прошло, как я угодила в другой мир. А уже об измене не до мужа думаю. Ирма зевнула, поспешно прикрыв рот ладошкой. «Иди спать, Ирма. всю же ночь на дворе». «Вам не боязно одной здесь будет?» Я округлила глаза. «На что, здесь только из этих опасений сидела?» «А тебе?» — спросила в ответ. И, судя по ее суетливо спрятанному взгляду, испугалась здесь точно не я. «Если хочешь, можешь взять к себе колокольчик». «Ох, госпожа!» «Хотя не думаю, что он тебе и правда может пригодиться. Не переживай. Думаю, господин полицмейстер уже во всем разобрался». Ирма поглядела на меня с благодарностью. ⁇ Кале вы не против? Я тогда и правда возьму его к себе и пойду спать. Если что случится, так вам до моей спальни ближе, чем вниз бежать. ⁇ Она ушла, а я все же стянула теплую шаль с вешалки при входе и вышла на улицу. Спать совершенно не хотелось. Прохладный воздух приятно скользнул по щекам. Улыбнулась этому ощущению, хотя и слегка поежилась. После контрастного тепла кухни здесь было почти холодно. Особо никуда не направляясь, двинулась вперед по тропинке палисадника, вдыхая аромат цветов. Здесь вообще дышалось как-то легче. Видимо, воздух не был отравлен газами машин и заводов, как в моем мире. Дошла до подвесных качелей. Широкая скамья выглядела чистой, и я присела. Толкнулась ногами, раскачиваясь. Не слишком ли поздний час для прогулок? Мужской голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулась и встретилась взглядом с полицмейстером. Правда, не нашлась, что ответить. Его внезапное и столь бесшумное появление застало меня врасплох. «О, я, похоже, напугал вас». Адам вдруг смутился. Его взгляд забегал, словно искал выход из сложившейся ситуации. «Немного». Решила немного разбавить неловкость. «Простите». Он слегка поклонился. «Поверьте, и в мыслях не было. Я возвращался в участок и вдруг заметил вас, сидящую здесь в одиночестве. В лунном свете вы показались мне столь очаровательной что я сам не заметил, как ноги принесли меня сюда. Вот так признание. Наверное, если бы не ночной сумрак, Адам бы точно разглядел, как я краснею. Впрочем, все это вызывало у меня весьма неоднозначную реакцию. Словно я оказалась в романе Джейн Остин или Шарлотты Бронте. Так все это было мило, изящно, высокопарно, что на языке стало сладко. Кажется, я слегка перестарался, пробормотал Адам, явно замечая, как улыбка на моем лице становится все более фальшивой. Так погодите, давайте еще раз. Я снова выказала явное недоумение. Какой он чудной! Господин полицмейстер тем временем отошел на несколько шагов назад, прокашлялся, и, чекание шаги, что теперь я слышала его приближение, подошел снова. «Доброй ночи, госпожа Барло. Все в порядке?» Теперь он говорил с особым официозом, строго, ровно держа при этом спину. Тихо рассмеялась. «А вы могли бы оставить что-то среднее между первым и вторым вариантом?» Адам выдохнул, слегка расслабляясь. «Вполне. Разрешите?» Он указал взглядом на свободное место рядом со мной. «Пожалуйста». Я подобрала сорочку и шаль, уплотнее укутавшись в последнюю. Не знаю, насколько вообще это было прилично выходить из дома в таком виде, но что уж теперь. Замерзли? Он не оставил мой жест незамеченным и уже потянулся стащить свой сюртук, или как там правильно называются такие куртки. Но я замахала руками. «Нет-нет, спасибо, все хорошо». Скамья была не слишком широкой, и хотя мы и не касались друг друга, но я все же ощущала тепло, исходившее от мужчины. Это показалось неожиданно волнительным и приятным. «Так кто это был?» Поспешила перевести тему. «Кто?» Он все же не стал настаивать и откинулся на спинку скамьи. «Да, тот крик». «Так вы из-за этого не спите?» Он немного помедлил, и я уже подумала, что придется допытываться. Но полицмейстер все же продолжил. «Дочка госпожи Конна». «А почему она кричала?» Ей показалось, что в дому кто-то пробрался. Но я все проверила, никого не нашел. Госпожа Конна заверила, что бедняжка уже несколько недель страдает от кошмаров. Она дала ей успокоительные капли и заверила, что утром они вызовут лекаря. «Ясно. Вот ведь истеричная особа. Хотя, наверное, если все так бурно реагировали на ее крик, то это могло бы быть и верной стратегией. Да и голосу девушки можно было позавидовать. Может, ей и правда стоит пожалеть. Мало ли у нее какое-то расстройство». Меня кольнуло смутное чувство тревоги, но я отмахнулась от него. Стоит ли переживать из-за незнакомых барышень? Как ваша лавка? Пока не слишком разобралась, что к чему, честно призналась я. А про себя добавила. Я еще вообще ни в чем не разобралась. Если понадобится помощь, обращайтесь. Может быть, что-то передвинуть, переставить или другие работы. Даже если сам буду занят, пришлю к вам кого-то из ребят. «Вы всем приезжим предлагаете такую поддержку?» Я постаралась скрыть насмешку. «В нашем городке не часто появляются очаровательные девушки». Я снова посмотрела на него с удивлением. «Господин полицмейстер, это ведь неприкрытая лесть». «Это вовсе не лесть, это правда?» Он еще и изобразил обиду. А я заметила, как дрогнули уголки его губ. А в следующий момент мы оба рассмеялись. «Позвольте проводить вас в дом, госпожа Барлоу». Он поднялся и галантно подставил локоть. «Я не могу оставить вас здесь в такой час». Я покачала головой, но все же поднялась. «Какой вы...» — хотела сказать неугомонный, но в последний миг передумала. «Внимательный, господин полицмейстер». Мы дошли до дома, у порога он мягко отстранился. «Теперь вы будете спокойны?» «Да, госпожа Барлоу. Теперь я буду спокоен, зная, что вы мирно спите в своей постели». Меня ужасно пробивало похихикать. Всё же так приторно-вежливо я еще ни с кем не общалась. И не оставляла ощущения, что и сам Адам слегка глумится в этих проявлениях. Но мы оба продолжали играть свои роли. «Доброй ночи, господин полицмейстер». «Адам». Поправил он. «Адам», — послушно повторила. Он протянул мне руку, явно желая воспроизвести очередной вежливый жест. Я вложила свои пальцы в его и широко раскрытыми глазами наблюдала, как он снова собирается коснуться губами тыльной стороны моей ладони. Сам господин Хиггинс при этом не сводил взгляда с моего лица. Следил за моей реакцией. «Значит, все же игра?» Он все же легко коснулся губами, обжигая даже таким пустяковым прикосновением. И отпустил. Выпрямился. «Доброй ночи, Мадлен». Его голос прозвучал приглушенно. Он кивнул и отправился к улице. Я уже проводила его взглядом, весьма задумчивым, между прочим, и недоумевающим. Да, раскусить его будет задачей интересной. И отправилась спать. А на утро мы узнали, что в доме Конна произошло убийство. Проснувшись утром, услышала шум голосов. Выглянув в окно, я увидела яркое солнце и была немного удивлена. На улице перед каким-то домом собралась толпа людей. Их не пускали вперед мужчину в форме. Они натянули перед забором полупрозрачную завесу, и все стояли перед ней. Чуть не вывалилась из окна, пытаясь разглядеть, что происходит, когда в комнату постучала Ирма. «Госпожа Мадлен, вы уже проснулись?» «Да, входи». Отошла от окна и поспешила за ширму, где вчера оставила на вешалке платье. «Не знаешь, что там случилось?» спросила, скидывая ночную сорочку. «Ох, горе какое!» — запричитала Ирма. Дочку госпожи Конны нашли утром мёртвую. Представляете? Бедняжке кто-то перерезал горло. По коже пробежал холодок. Вот так новости. Но тут я услышала глухой звук и выглянула из-за ширмы. «Ирма?» Женщина тяжело дышала и пыталась обмахивать себя ладонью. «Тебе нехорошо?» Поспешила налить ей воды, подала стакан. «Ох, спасибо, госпожа!» «Мадлен, Ирма. Просто Мадлен. А лучше Марьяна. Но служанка, кажется, меня совсем не слышала. Я махнула рукой. И тут до меня дошло. Дочка госпожи Конна. Это та девушка, которой ночью вызывали полицмейстера?» Недоуменно уточнила. «Да-да, представляете? Ей никто не поверил. А утром... Ох, что творится!» Совсем молоденькая ведь была. Но как же так? Адам сказал, что осмотрел весь дом. Господин полицмейстер? Когда же он вам мог это сказать? О, мы встретились ночью. Ирма поглядела на меня совершенно круглыми глазами. Я вышла подышать в сад, когда ты ушла спать. А он возвращался в участок. Вот я и спросила. Ирма выдохнула. Интересно, а что она подумала? Что я сбегала на тайное свидание? Тряхнула головой, отбрасывая ненужные мысли. Да, новость так себе. Не такой уж и тихий выходит городок. И что, никто не знает, как это могло случиться? В том-то и дело. Ирма снова отпила воды. Защита дома в порядке. Да и опять же, господин полицмейстер там был и все проверил. Ее матушка и отец спали в соседних покоях и ничего не слышали. Страх-то какой! Говорят, госпожа Конна утром пошла проверить дочку после ночной истерики и нашла ее так. Бедная женщина. Я присела рядом с Ирмой. Да, такого и врагу не пожелаешь. Господин полицмейстер велел оцепить дом. Продолжила служанка. Сказал, чтобы никого не пускали и не выпускали. Будет всех с магией допрашивать. Это как? Под заклятием особым. Под ним солгать невозможно. Кивнула. Местный детектор лжи значит. Ты знала ее? Погладила Ерму по плечу. Кажется, она очень горевала из-за случившегося. Ладую, госпожу-то. Знавала. Я несколько лет работала гувернанткой у их соседей. Так гуляли все вместе в парке. На моих глазах росла, можно сказать. Хорошая девочка, хоть и хворая. Припадки у нее часто случались. А тут еще и такое. Она покачала головой и промокнула глаза платочком. «Хочешь, можешь взять отгул на сегодня?» — предложила я, но Ирма тут же спохватилась и постаралась взять себя в руки. «Ой, нет-нет, госпожа, что-то я расхандрилась. Я-то переживу. Жалко, конечно, да и страх какой. Как теперь спать-то спокойно? Но думается мне, что мы тут все равно ничего поделать не сможем. Да и за делами привычными у меня спокойнее будет. Отвлекусь. Вы калевстали уже. Спускайтесь в кухню, я завтрак накрою». Она поднялась и поспешила вернуться к привычному распорядку. Проводила ее задумчивым взглядом. А после снова глянула в окно. Да уж, тихий городок, захолустье. Я еще несколько дней здесь не провела, а события уже пережила больше, чем за последний месяц в своем мире. Да что там месяц? Год? Спустя время я все же спустилась в кухню. На столе меня ждал завтрак из нескольких блюд что в очередной раз не смогло оставить равнодушной. «Я не знала, что вы предпочитаете. То есть мне, конечно, направляли рекомендации, но все они касались…» «Не меня», — закончила я за Ирму. Когда та замялась. Она благодарно кивнула. «Я непривередлива в еде, поэтому готовь на свое усмотрение». Конечно, может быть, вы тут едите что-то и такое, но, судя по завтраку, меню не сильно отличается от того, к чему я привыкла. И правда, на столе передо мной стояли несколько тарелок. Какие-то злакие хлопья, распаренные в молоке. Блинчики, политые явно чем-то сладким, медом или вареньем. Сыр, нарезанный ломтями, и какое-то мясо. А еще под салфеткой свежий хлеб. «Как скажете», — улыбнулась она. Сейчас налью чай. Мы позавтракали обе погруженные в свои мысли. А после Ирма засобиралась на местный рынок. Я тогда схожу до лавки, сообщила. Закрыв дом, мы отправились в сторону центра города. Толпа в конце улицы уже почти разошлась, но все же несколько зевак еще толпились у завесы. Я заметила на ступеньках дома Адама. Он тоже увидел меня, улыбнулся вежливо одними губами и вернулся к разговору с незнакомым мне мужчиной. почему то это слегка задело, но я постаралась быстро выкинуть эту мысль. Что, в конце концов, он должен был помчаться ко мне, забыв про работу? Да и вообще, слишком ли много вдруг стало этого господина-полицмейстера в моей голове? «Вы не будете против, если я испеку пирог для госпожи Конна?» «Что?» — оторвавшись от собственных мыслей, повернулась к Ирме. «Конечно, нет». «И вы могли бы отнести его ей?» — предложила Ирма. «Я?» «Конечно. Вам все равно нужно вливаться в здешний круг господ». «Но мне и с тобой вполне хорошо», — Натянуто улыбнулась. «Перспектива знакомиться с убитой горем матерью меня не сильно прельщала». Ах, спасибо, госпожа. Но что скажут люди, если вы только и будете, что с прислугой общаться? Я не вашего круга». «Ирма, мне нет особого дела до мнения окружающих». Женщина покачала головой и посмотрела с осуждением. «Хорошо, если ты настаиваешь». Мы уже дошли до лавки и остановились перед входом. Служанка кивнула. Довольная тем, что я согласилась. «Это будет правильно. Чем планируете заняться сегодня?» Она глянула мне через плечо на витрину. «Думаю, стоит осмотреться и понять, с чего начинать наводить порядок. Я зайду к вам в обед. Принесу горяченького. Спасибо, Ирма». На этом мы распрощались. Моя провожатая ушла дальше, к торговым рядам. А я не смело шагнула к двери. Ну что, хозяйство? Принимай хозяйку.